Павла осторожно обошла контейнер спереди. Двери были приоткрыты. Стук прекратился, и теперь изнутри приглушенно доносились ругательства. Голос принадлежал Ритве Какко. "Полиция!" крикнула Павла. "Выходите!" Она отступила за угол контейнера и слушала, как спотыкающиеся шаги приближаются к выходу. Из проема высунулась взъерошенная голова Ритвы. "Сдаюсь", жалобно пролепетала Како. «Вы одна? Джерри здесь, если бы" Перерматав это, Ритва снова исчезла за дверью. Паула рванула на себя створку, Какко сидела на полу. Ее пышная прическа, покрытая слоем лака, стала совсем бесформенной. На лбу кровоточил свежий порез. Паула выругалась и вышла наружу. Отменив вызов спецназа, перезвонила Медведю. "Какая еще надпись?" нахмурилась она. "Скоро буду. Здесь отбой". Закончив разговор, она велела Ритве выйти из контейнера и отвела ее в дом. Подозрения Паулы подтвердились еще в прихожей. Ритва Како оказалась алкоголичкой. В больших синих пакетах Изакии лежали многочисленные пустые бутылки. Теперь меня уволят. Ныла какко, которую Паула усадила на диван в гостиной. «Юхана никогда меня не любил, не то что ханский». В доме есть аптечка. Како посоветовала поискать ванны. Паула быстро нашла то, что требовалось, но задержалась, изучая лекарства Ритвы: успокоительное, снотворное, антидепрессанты. Несмотря ни на что, в доме было чисто, какo была из тех, кто умеет скрывать свою зависимость. Паула обработала лоп ритво перекисью водорода. Порез был небольшой, хватило бы и пластыря, но Паула предпочла наложить повязку. Како сбивчиво поблагодарила. Так, а теперь расскажите, почему вы вдруг сорвались домой, сказала Паула и вытащила из под стеклянного столика табуретку. Како выдохнула, обдав Паулу облаком перегара. И начала свой рассказ событий вчерашнего вечера, с того момента, как Павел Кассинин позвал её в студию. У Павла был виски, а мне его категорически нельзя. Но раз художник угощает. В общем, я так набралась, что утром не помнила, как оказалась дома, потому и опоздала на работу. Как они сразу поняла, почему охранник удивляется к количеству контейнеров, но потом память понемногу начала возвращаться. Когда Ренка поинтересовался, где контейнер Кассинина, Ритва в ужасе вспомнила, что сама поменяла дату доставки, будучи пьяной. Потом я увидела, что один контейнер заказан на мой адрес. Я испугалась, что Джерри здесь, у моего дома, причем по моей собственной вине. Вот и поспешила сюда. Приехав к дому, Какко зашла в контейнер, где в ярости ударилась головой о стену. В ярости по отношению к себе, уточнила она. Значит, Это вы изменили дату доставки контейнера Касинина. Вы уверены? Абсолютно. Но другие заказы не ваших рук дело. Нет, зачем мне это? прохныкала Какко. Паула ничего не ответила, лишь подумала, что если Какко в беспамятстве зашла в систему, то зайти туда мог любой другой человек, оказавшийся рядом. Вечером вас было только двое? Насколько я помню, да. Мы это проверим. Зазвонил телефон, это был Харти Кайнин. Паула извинилась и вышла, чтобы ответить. Он воскрес. Услышала Паула едва поднеся трубку к уху. Кто? Телефон Джерри. Он в Уоссари. В Уоссари? Минутку. Паула вернулась в гостиную. Вас есть доступ в систему из дома? спросила она Ритву. Разумеется. Можете проверить, отправлялись ли контейнеры в Уоссари, в порт? Да или куда-то неподалеку». Паула прошла за Какков в кабинет. Компьютер загружался мучительно долго. Наши контейнеры частенько оказываются в порту, ведь они путешествуют по всему миру, сказала Какко, входя в систему. Она несколько оживилась, ощутив, что может принести пользу. Меня интересуют последние сутки и особенно утренние заказы. Какко пролистала записи и покачала головой. Со склада туда ничего не отвозили. Зато сегодня из порта отплывают два наших контейнера. В траве Инди их должны доставить на одном грузовике. Затем один отправится во Францию, а другой через Гамбург «Секунду. в Намибию. Паула склонилась над плечом Какко и заглянула в монитор. Что, по словам Медведя, было написано на фото Раухи и Джерри. Go home. Ты слышал? сказала она в трубку, поставив вызов на громкую связь. Когда отплытие? спросил Харти Каин. Какко вбила запрос, поправила съехавшие на нос очки и внимательно всмотрелась в экран. Если всё по графику, то судно вышло из порта 15 минут назад.